Но интересы дела возобладали, он взял себя в руки. «А которая из этих двух хмелевских познакомила вас с Николаем Таровским?» — спросил он. — Обе. Обе они знали его? Ну да, сначала познакомились с ним одна, потом другая. Так что некоторое время они были обе с ним знакомы. Хотя, постойте, кажется, познакомила меня с ним свекровь. Да, вспомнила, точно, свекровь.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 Сидящий за решетками поставщик бумаги для фальшивомонетчиков указал на одного из распространителей готовой продукции. Но от распространителя тоже было немного толку. Он смог лишь сообщить, что нашлепывали этого товару Прорву! Спускают понемногу, и им еще надолго хватит. Склад с товаром находится где-то за пределами Варшавы. Аксерокс, на котором размножали свой товар, при нем распространители разобрали на части и по частям утопили в Висле.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 Любовница выболтала. Чья любовница? Таровского. Мужик он был красивый, да и ты сам видел, бабы от него всегда были без ума. А это он наобещал с три короба, когда она ему была нужна, а потом и оставил с носом.